Глава восьмая. После ухода татар. Татарам не удалось зашечь поминальный костер в честь своих богатуров, павших при захвате Киева. Поднявшийся снежный буран мешал людям двигаться. Холодный, порывистый ветер, обжигая лицо, залеплял снегом глаза. Батухан укрылся в своей походной юрте. Никто никогда еще не видел его в такой ярости. Даже самые близкие боялись в этот день нарушить одиночество Джихангира. Два оконемевших у входа часовых нукера с удивлением видели, как и всегда величавый повелитель метался по шатру, рвал в клочья узорчатый шелковый халат, бросал на землю и топтал ногами богатые серебряные кубки, а потом, охватив голову руками, протяжно забывал и вдруг, упав среди мягких ковровых подушек, сжался в комок и затих. В соседнем шатре собрались чингисиды. Среди которых появился даже всегда шипевший, злобный гуйхан. Монголы говорили: видно, жители этого города призвали всех своих злых духов мангусов, и они решились засыпать снегом наши доблестные войска, чтобы не дать ему найти и унести все сокровища, накопленные здесь в течение столетий. Наш повелитель сейчас подобен разъяренному тигру, от которого ускользнула уже бывший в лапах добыча. Разве могли мы подумать? что под стенами этого города Батухан уложит половину и лучшую половину своего непобедимого войска. Приближенные Гуйхана перешептывались. «Батухан не будет удачи в этом походе. Он навлечет на себя и на нас гнев священного правителя тем, что не выполнил установленного погребального обряда и не совершил положенных молений». Утром следующего дня Батухан повелел всему войску двинуться дальше. Он сказал, «Почтетный поминальный костер в честь наших павших богатуров сделали вместо нас вечно синий небо и бог войны Сульде, уничтожив навсегда этот упрямый город». Уходя на самое окраине сгоревшего Киева, монголы устроили ям, военный и почтовый пост. Там расположились конники, охранявшие табун лошадей, предназначенные для гонцов. Эти гонцы прибывали из сарая и главной столицы монголов Каракарумы или неслись обратно туда, чтобы не прерывалась связь между далекой монгольской родиной и уходящими все дальше на запад войсками Батухана. Монголы окружили свой ям валом и оградой и держались насторожены ко всем, кто приближался к стоянке. Однако иногда покинувшие им ям гонцы бесследно исчезали, и в этом татары чувствовали руку, где-то затаившихся смелых мстителей. тоже случалось и с разведчиками, разъезжавшими по окрестным брошенным селениям в поисках еды и сена. Пожары в городе продолжались еще несколько дней после того, как монгольское войско ушло на запад, и последние скрипучие арбы, запряженные верблюдами и быками, которых погоняли женщины, скрылись на дорогах, ведущих к Карпатам. Прекрасный, богатый Киев обратился в дымящую, обугленную пожарищем, заваленной бесчисленными телами убитых. Постепенно белый снег прикрывал своим холодным, плащом следы небывалого побоища. Кое-где из подвалов и развалин стали показываться немногие уцелевшие жители, изможденные, ослабленные, больше похожие на тени, чем на живых людей. Монахи, их было немного, вернувшиеся с крепостных стен в подземные ходы Печорского монастыря, Служили панихиды, молясь за убиенных русских воинов, доблестно павших при защите своей древней столицы. Сюда же, в монастырские пещеры, приносили раненых, измученные, голодные, потрясенные событиями этих страшных дней. Люди все же продолжали твердо верить, что придет время, когда правда и милосердие восторжествуют, которые уйдут назад в свои далекие степи, и отстроится новый Киев, который расцветет прекрасный, вольный и могучий. Долго в великом запустении лежала киевская земля. Вот что писал по этому поводу приезжавший мимо Киева через пять лет после описываемых событий в 1246 плана Карпини, известный французский монах, отвозивший в ставку великого Кагана Каракарум письмо от римского папы. Они, монголы, осадили Киев, который был столицей Руси, и после долгой осады взяли его и убили жителей города. Когда мы ехали отсюда через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавших на поле. Ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный, а теперь сведен почти на ничто. Едва существует там 200 домов, а людей этих держат они в самом тяжелом рабстве. Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю Россию.